Папа Григорий Великий Учение Троицы раскололо христианство. Это был не первый его раскол. Египетская церковь ушла со сцены мировой политики навсегда. Иное дело Рим. Там тоже зрело недовольство греками. Но его не выражали открыто. Папы, глотая обиду, требовали того же от прихожан. Они тайно искали выход и открыли его в 495 году. Тогда Папу Римского впервые назвали «наместником Христа на земле». Очень многое стояло за этими словами. Новое деление церкви. Пройдут века, прежде чем раскол оформят официально. Но именно тогда возникла трещина которая будет расти, и в конце концов церковь разделится на православную и католическую. Разногласия росли с тех пор с каждым годом, но росли они незаметно. Рим задумал подчинить себе византийцев и тем вернуть свое лидерство в мире, чей бог того власть, об этом никогда не забывала Европа. Честь возвысить Рим досталась папе Григорию I, прозванному Великим, мудрейший человек эпохи, гений дипломатии. Он родился в 540 году в семье знатного сенатора. Среди его предков были римские папы. От них досталась юноше не по годам зрелая мудрость. Григорий выучился на юриста, занял пост префекта, правителя Рима а смерть отца принесла ему огромное состояние. Но он не взял богатства, отдал монастырю в Монте-Кассино. О префекте заговорили как о помешанном. Надо отметить, Европа до прихода кипчаков не знала ни монастырей, ни традиций монашества. Вместе с великим переселением они пришли в западный мир. Их ввели тюрки. На Востоке, как известно, монастыри и монахи были еще до новой эры. Слово «аббат» означало у них «около отца». Абата говорили кипчаки. А монастырь — первое слово древней тюркской молитвы. «Монастар Хырза» — «Прости мне мои прегрешения». На Западе одним из первых эти слова произнес епископ Амвросий, тот самый неутомимый кипчак-католик, что служил в Милане. После 380 года он основал там свой монастырь. Миланский монастырь знаменит тем, что не был христианским. Здесь молились только тенгри. Его не тронул даже Аттила, когда разрушал город. Очевидно, это был не единственный монастырь в Западной империи. Вот где укоренялась тюркская культура, навсегда оставляя свой след в духовной жизни Европы. Поначалу коренные римляне страшились монастырей, монастырская жизнь была им чуждой и непонятной. Церковь не сразу приняла монастыри в свою лоно, лишь в середине V века. В 530 году Бенедикт Нурсийский основал Бенедиктинский монашеский орден. Кто был этот человек? Точно неизвестно. По крайней мере, он жил среди кипчаков, новых граждан Италии. Не исключено, что и сам был кипчак. Лишь они, единственные, могли знать тайны монашества. Зато известно, что в аббатстве Бенедикта Нурсийского воспитывались в основном дети новых римлян, тюрков, тогдашней знати империи. Известно и то, что монастырь посещали правители Кипчаки, приезжавшие к Бенедикту, например, хан Татила. Первое аббатство в Западной Европе могли создать лишь тюрки. За ними стояли традиции Алтая и всей Центральной Азии. Святые места теперь появились и в Европе. Сюда приходили отшельники, проповедники. Здесь молились, философствовали, набирались знаний. Археологи нашли руины древних тюркских монастырей. Разумеется, не один и не два. Например, в Казахстане, около города Актюбе, Забытый монастырь Аббат-Байтак. Есть такие памятники в Чемкенте, Семипалатинске. География солидная. Алтай, Средняя Азия, Урал, Поволжье. Весь Кипчак. Особенно славились монастыри у священного озера Иссык-Куль. Сюда приходили из Каталонии. Путь паломников определяла географическая карта. Она сохранилась. Обычно монахи жили отшельниками вдали от людей, отдавая себя молитве и познанию истины. Но были среди них и служивые монахи, те, кто наставлял приходивших в монастырь, вел службу в храме, проповедовал в далеких селениях. В христианстве эти две формы восточного монашества и прижились навсегда, других там просто нет. Выходит, Бенедикт Нурсийский, основывая свой монашеский орден, опять же повторил известное Алтайское. Основателем самого первого на западе монастыря считается египтянин Пахомий Великий. В 312 году он был среди всадников, покоривших Рим. Известно, что служил он в армии императора Константина, где костяк составляли тюрки. После службы вернулся в Египет и собрал монастырскую общину. И было в той общине семь тысяч монахов. Пахомиевы общежития жили по уставу алтайских монастырей. Даже одеждой напоминая далекий Алтай. Колпаки, башлыки, япончи носили монахи. Не исключено, что монахи оставили древние свитки, которые нашли вблизи египетского города Нак-Хамади. Иначе как объяснить, что именно тюркские слова были в текстах и на устах египетских монахов? Аббат – алтарь, аминь, артас – бог, бурса – господи. Десятки слов. Лишь тюркологи знают, например, как переводится таинственная сарабайта, которая есть в древних текстах, и почему на коптских иконах того времени рядом с изображением святого отца стоит слово «апа». Как понимать его? Сегодня немногие среди тюрков помнят, что в древности «апа» означала не только старшая сестра, мама, но и папа. Слово имело много оттенков, в том числе «Святой Отец». Вопросов немало, а ответ один. Священнослужители Египта знали тот самый божественный язык, который простому народу был непонятен. Многое проясняют и родословные иных коптских родов. Оказывается, копты предков называли «ахмар», что означает «рыжий», Светловолосый. О древних светловолосых, синеглазых пришельцах говорят легенды Египта, Судана, Эфиопии. Как видим, все сходится. Что это за люди? Древние пришельцы, которые оставили после себя курганы и легенды, которые были всадниками и умирали вместе с конем. Это нам неизвестно. Но ни римлян, ни греков, ни персов, ни тем более африканцев светловолосыми, кажется, не называл никто. Выходит, речь опять идет о кипчаках. В арабском языке с древних пор сохранилось много тюркских слов. Откуда они? Случайностью это не назовешь. История раннего средневековья на Ближнем Востоке очень тесно связана с великим переселением народов. Отсюда и столь заметные перемены. Показательно, монах Пахомий не говорил по-гречески и не был христианином, как и вся его многочисленная община. Они молились тенгри и сторонились христианских епископов. «Бойся женщин и епископов!» — это говорили монахи. Лишь в 451 году греки, завоевав Египет, передали его монастыри в лоно-греческой церкви. О монастырях в ту пору европейцы говорили, как о восточной экзотике, именно восточной. Кроме экзотики, греки и римляне в них ничего не видели. Став христианскими, монастыри явили собой печальное зрелище. Они отчаянно бедствовали. О духовных исканиях речь там уже не шла. Монастырская община медленно умирала. Тихо, как птица в неволе. Так продолжалось до тех пор, пока управитель Рима Григорий не увидел в монастырях будущее Италии и всей римской церкви. Он словно прозрел, а открыл ему глаза «Папа». Пелагий II. Этот папа был чистокровный кипчак. Как выясняется, не первый и не последний кипчак, ставший главой католической церкви. Он родился в благородной семье, управлял церковью без согласия Константинополя, и лучше него во всем Риме никто не знал слабые и сильные стороны тюрков. Папа Пилагий был самой ценной жемчужиной для католиков и самым губительным ядом для тюрков. Он раскрыл европейцам сокровенные тайны Великой степи. С него началось возвышение будущей римско-католической церкви и угасание культуры Дешты Кипчака. Хотя он мечтал, конечно же, не об этом. Долгие беседы папы с Григорием принесли щедрые плоды. Префект Рима, второй человек в стране, отдал все свои деньги монахам. Потом вообще оставил светскую жизнь, принял церковный сан диакона. И папа отправил его в Византию своим наместникам. Все шло как нельзя лучше. Вернувшись в Рим, Григорий ушел в монастырь. О нем долго ничего не слышали. Но после смерти папы Пелагия духовенство в 590 году избрало его, простого монаха, новым папой. Такого в церкви еще не было. Нового папу отличала деловитость. Дела церкви он начал издалека. Сначала навел порядок в папских владениях. Ими никто и никогда не занимался. Назначил экономов, повысил доход с земель, словом, дал церкви независимость от государственной казны. Вырученные деньги новый папа вручал не епископам, направлял их на нужды римлян и на выкуп пленников. Тем самым он снискал себе признание и очень поднял авторитет римской церкви. И это было далеко не все из того, что сделал папа Григорий. Главное свое внимание он уделял монастырям. Здесь растил себе опору, с помощью которой рассчитывал перевернуть и подчинить церкви весь мир. К тому времени на землях Западной империи из тюркских поместей родились новые государства и герцогства. Они отчаянно враждовали между собой и с Италией. Весь мир был им чужой, спокойствия там уже не было бы никогда. Эти новые государства и влекли Папу Римского. Он понимал, люди, уставшие от войн, будут слушать его и монахов. Нужно лишь найти подходящие слова. Папа отправил своего посланника к королю Испании. Сам повел диалог с воинственной Брунгильдой, правительницей Австразии нынешние Франция, Швейцария, Германия, Австрия. Вся Западная Европа попала в его поле зрения, а в центр он поставил лангобардов. Кто такие лангобарды? Жители севера Италии, кипчаки, не раз осаждавшие Рим, орда со столицей в Милане, о них известно немало. Пришли в Европу с Алтая, ничем не отличались от воинов Аттилы, верили в Тенгри. Среди найденных бумаг, случайно уцелевших в архивах Европы, есть документы лангобардов, написаны они рунами и скорописью. По-тюркски. Куда исчезли другие свидетельства и сами лангобарды? Это глубокая тайна. Но она перестает быть тайной, когда узнаешь о деяниях Папы Григория Великого и всей Римской Церкви. В 592 году, заключив мир с Лангобардами, Папа Григорий объявил свою Римскую Церковь Тюркской Церковью, а себя ее настоятелем. Был такой забытый эпизод в истории католичества. Папа даже выучил тюркский язык. Греческого он не знал, и началась хитрейшая игра. «Бог небесный», — говорил он римлянам, «а Тенгри — лангобардам». Греки прозвали его словом Папа притворился, будто он ничего не знает. Как невинный ребенок стал просить тюрков посвятить его и монахов в тайны веры Тенгри. К устремились монахи-бенедиктинцы, верные слуги папы. Они легко проникли в тюркские храмы, к самым святыням. Потому что папа Григорий, не уставая, называл себя епископом, не римлян, но лангобардов, а еще слугой слуг Божьих. Это тоже его личные слова. Он пришел в Милан как странник, в накидки раба. Такие накидки у кипчаков назывались капа или чекрек-капа. И, поклонившись их храму, произнес по-тюркски «А вот и я, слуга слуг Божьих». Каково было видеть такое чистолюбивым кипчаком Каково слышать? Они — слуги Божьи, а он — их слуга. «Нет, не всякий человек отмахнется от такой лукавой лести. Не каждый пропустит ее мимо ушей». Кипчаки поверили хитрому лису, проглотили наживку. А монахи-бенедиктинцы исправно отработали свой хлеб. Папа знал, кого выбрать. Они по крови тюрки. В третьем-четвертом поколении были гражданами Италии, католиками. Здесь точнее все-таки слово «католик». Тюрков-католиков охотно брали насытое монастырское довольствие. И название «Орден» им подобрали сознанием существа. Оно ведь очень созвучно с Ордой. Его перевод с тюркского данный сверху. «Мал, от Бога мы». Вот откуда эти монашеские ордена, смиренные воины папы, тихие покорители Европы. Католики, поселившись в городах кипчаков, не жгли там храмы, никого не убивали и скоро стали своими для лангобардов. Улыбка покорности не сходила с лиц монахов-бенедиктинцев. Они искренне полагали, что несут мир своим заблудшим собратьям. Только Папа Григорий понимал, рано или поздно кипчаки-лангобарды привыкнут к Христу, значит, и к римской церкви, а привыкнув, забудут свою веру и себя. Бог-отец и Бог-сын — одна семья. Любил повторять он, все чаще называя имя сына, но забывая об имени отца. «Христиане, как одна семья», молились рядом с лангобардами, последователями тенгри. Храмы были одинаковыми, молитвы, обряды почти одинаковыми. Например, в христианские церкви до восьмого века простым верующим входить запрещалось. Они молились около храмов, рядом. Все было у них от тюрков. Все от Келесы, от священных гор Кайласа, И уч сумер. Любопытно, что самая первая христианская базилика на Западе появилась в 313 году, после победы кипчаков над армией Рима. В ней не было алтаря, но строители ориентировали ее на алтай. И это навсегда стало правилом в христианстве. Молиться и строить, глядя на восток. Ибо экс ориентлюкс. Свет начинается с Востока. Будущие католики, а пока прихожане Римской Церкви и союзники кипчаков, католик, они в те годы переняли многие обряды тюрков. Скажем, церковное пение, названное Григорианским в честь Папы Григория I Великого, который ввел его в христианский обряд. Тюркская это традиция или нет? Вопрос не для спора. Она была известна на Древнем Алтае, а в первом веке хан Эрке, царь Канишка, знакомил с нею своих новых сторонников. Они взяли и тюркские приемы музыкальной записи, так называемые крюки. Все это сохранилось в истории буддизма и в буддийских общинах. Молитвенные распевы, акафисты, ирмосы, кандаки были музыкальным языком религии тюрков. И об этом известно. Впечатляющая музыка, особенно древняя молитва «Уч-Сумер». В ней душа тюркского народа. Монахи-бенедиктинцы под это пение голыми руками побеждали кипчаков, побеждали без боя, без атак. Папа римский Григорий Великий полностью покорил их без остатка. Численность католиков в Европе резко выросла.